Глава 54. Реки в небе. Брат Диас ступил на вершину Троянского столпа и попал в другой мир. Город внизу был сухим и пыльным, обнесенным стенами и мощенными улицами. Здесь, наверху, в королевских владениях, все мерцало зеленым на фоне ослепительно-голубого неба. Деревья, величественные, как в лесу, возвышались над головой, Изумрудные лужайки расстилались, словно маня. Кусты предлагали сокровища цветов. Все было посажено с таким мастерством, что казалось, будто семена упали с руки Божьей. Двойной ряд безупречных стражников выстроился вдоль мощеной дорожки, и когда Алекс приблизилась, они со всей мощи топнули каблуками, опуская позолоченные алебарды, образуя коридор из полированного металла. «Столько стражников!» Пробормотал брат Диас, одобрительно кивая на боевую мощь. «Столько стражников!» Пробормотал Алекс, нервно поглядывая на парящие над головой клинки. «Это ощущение постоянного страха трудно побороть. Я всегда представляла, что самые суровые испытания ждут нас в конце пути». Брат Диас провел рукой по зеленой ветке. Листья с каплями рассыщи катали кожу между пальцами. «Может быть, худшее уже позади?» «Не стоит на это рассчитывать», — проворчал Якоб исторно. Но даже его суровое лицо смягчилось. Город внизу был душным, воздух раскаленным и густым от зловония и мух. Здесь, наверху, в висячих садах, прохладный ветерок ласкал кожу, заставляя яркое солнце сверкать и искриться сквозь листья и цветы тысяч форм и расцветок. Брат Диас глубоко вдохнул аромат цветов и смол и выдохнул. Я будто в рай попал. Я слышала, во времена правления императрицы Диоклетии здесь было представлено каждое растение, сотворенное Богом. Алекс подняла ладони, и легкий ветерок обрушил на нее трепещущий дождь крошечных розовых лепестков. Герцог Михаэль улыбнулся, наблюдая. «Говорится, что хотите о Евдоксии. Она убила мою сестру, захватила ее трон, была тираном и еретичкой, а теперь заслуженно горит в аду». Но она не пожалела денег на столб и акведук и дала нам возможность увидеть хотя бы отголосок былого величия. Он усмехнулся, глядя на журчащие воды мостика над извилистым каналом. «Когда я был мальчишкой, здесь был лишь солоноватый ручеек. От садов оставалось несколько засохших пальм, работал лишь один подъемник и то только в определенное время. А теперь... Слушайте!» Город внизу был полон ликования, грохота торговли, рёва четвероногих и двуногих. Здесь же слышался лишь шелест листвы, птичьи трели, гул, струящийся повсеместно воды, да далёкий шёпот водопада. — Реки, — пробормотал брат Диас, — в небе. — Вода стекает по акведуку из горных источников, — сказал герцог Михаэль и течет по скрытым трубам под нами или растекается по каналам, каскадам спускаясь по сторонам столпа, приводя в движение подъемники, протекая через районы внизу, поливая сады и наполняя общественные бани. Ученые говорят, когда-то она выполняла гораздо больше функций, но эти секреты утеряны». «Масштаб», — выдохнул Бальтазар, — «не поддается восприятию». Даже он утратил свое обычное отстраненное высокомерие. Герцог Михаэль усмехнулся. «Вершина столпа, несколько сотен шагов в ширину. Карфагенские ведьмы-инженеры не были лишены амбиции, как и мои предки, развивая свое наследие. На восточной стороне они возвели базилику ангельского явления. Он указал на мощеную дорогу, заполненную паломниками в капюшонах. Возвышающийся фасад базилики в конце собора, обрамленный синим небом, был покрыт геометрической резьбой и сверкающими изображениями ангелов. Четыре шпиля по углам были размером с колокольни, но две колокольни стояли высоко над ними. Вот оно, то величие, которое брат Диас надеялся найти в святом городе, но решительно не смог. «Воистину», – пробормотал он на мгновение, закрыв глаза, – «место, где можно ощутить присутствие Бога. «На западной стороне столпа они построили дворец!» Герцог Михаэль указал на головокружительное скопление шпилей, украшенных полосами темного камня, и нежно положил руку на плечо Алекс. «Твой дворец!» «И на его вершине пламя святой Натальи, веками указывавшее путь детям трое домой!» Маяк плавно сужался, словно лезвие меча. «Самая высокая из всех величественных башен, построенных на великой башне столпа». Пламя ярко сияло даже в солнечном свете. Герцог Михаэль указал на внушительные сооружения, мельком видневшиеся сквозь зелень. Они возвели величественные жилища знатных семей, штаб-квартиры армии и флота, крепости для элиты императоров и всю машинерию Великой Империи. Город в городе. Город среди облаков. Бальтазар смотрел на здания, возвышающиеся из садов рядом, Его фронтон поддерживался десятью высокими колоннами, украшенными резными изображениями со сценами искусства и науки. Знаменитый Атеней. Оскверненный и уничиженный. Герцог Михаэль покачал головой. Евдоксия изгнала ученых, заменила их колдунами и алхимиками, а место отдала изучению черной магии. — Раскрыть древние тайны, — пробормотал Бальтазар. Не в атмосфере постыдной тайны, а гордо и открыто. Только представьте!» Он прочистил горло, поняв, что все смотрят на него. «Ужасный стыд, конечно же». «Мы встретили нескольких учеников Евдоксии по дороге», — сказал Якоб. «Они были достаточно плохи и поодиночке, и подве. Одна мысль о Ковине, и брат Диас поспешно осенил грудь кругом. «Некоторые принесли клятву верности тому или иному сыну императрицы», — сказала леди Севера. «Остальные бежали вскоре после ее смерти». «Они боялись света, словно мокрицы», — герцог Михаэль улыбнулся Алекс. «Без сомнения предчувствовали приближение нового рассвета, а вместе с ним и суда. Как и многое в городе наша теней жаждет возрождения». Его библиотека, судя по всему, остается одной из величайших в мире. Брат Диас уже несколько месяцев почти не думал о книгах, но воспоминания о счастливых часах, проведенных среди полок, нахлынули на него. «Сколько томов?» – спросил он. «Даже посчитать их задача не из легких», – ответила Севера. «Но гораздо больше ста тысяч». Брат Диас изумленно разинул рот. Он часто хвастался, что в его монастырской библиотеке тысяча книг, и понимал, как некрасиво преувеличивает. Он с трудом представлял, как могут выглядеть эти сто тысяч. Вообразить один только список с перечислением. Господи, спаситель, какую систему раздвижных лестниц они могли бы использовать? «Я бы очень хотел это увидеть», – прошептал он. «Я распоряжусь, чтобы вам ее открыли». «Но вы должны пообещать не бродить внутри. Там все еще есть остатки экспериментов Евдоксии». Севера с опаской посмотрела на низкие своды, вырубленные в фундаменте по обе стороны от парадной лестницы и зарешеченные воротами. Они больше, чем следовало, напомнили брату Диасу клетки под часовней святой целесообразности. «Эти остатки мы не смеем тревожить». «Мой прадед собрал в подвале здания целый зверинец», — сказал герцог Михаэль. «Странных и удивительных существ из льдов Арктики, и из пустынь Африки. Он планировал изучать их, восхищаться и воспитывать». «Евдоксия использовала животных для других целей», — сказала Сивера. Якоб прищурился. «Здесь создавались те, кто сражался за Марциана и Константина». Брат Диас нервно отступил назад. Ему показалось, он заметил какое-то движение глубоко в тени за решеткой. «Отсюда, Савва, добыл крылья», — сказала Баптиста. «И здесь возомнил себя Ангелом Трои. «Высокомерие этих изнеженных болванов!» — с внезапной злобой огрызнулась леди Севера. «Какие дары они растратили, ссорясь из-за того, что им никогда не принадлежало. Мне следовало бы сделать больше». Вы не можете винить себя за их грехи, смиренно сказал брат Диез. Если бы никто не винил себя за то, с чем не мог справиться, она, кажется, слабо улыбнулась ему, отвернувшись от тени и ведя всех ко дворцу. Разве тогда вся церковь не обанкротилась бы?